Одежды, свертки с укон, шапки с деньгами, сапоги, кафтаны, оружие, груды вырастали на каменном полу паперти. К Минину подобрался под ячей с чернильницей и пером. «Миноч», — всхлипывая, — сказал он, «записывать надо, да список спрятать. Обмануть тебя мы же и обманем». «Не обманете», — сказал Миноч. «А воеводы кто будет?» Мрачно сказал из толпы Алиабьев: "Есть один воевода", крикнул роман из толпы. "Пожарский Дмитрий, что бился за народ в Москве". Замолчала толпа. О пожарском думал и я, сказал Минин. На Волге уже пустыня силу прикрыла. Слово о полку Игореве В середине января из Кремля, плохо обложенного войсками Трубецкого и Зарудского, выбрался пан Москевич доставать кормы. Для спокойствия взял он с собой часть своего имущества. На шею надел ладанку, в нее вложивший изумрудный крест и нитку крупного жемчуга. Надел на себя кафтан парчевый, шубу с оболью, к поясу привязал кошель, В кошеле золото, драгоценные камни и такие же камни, но резные, и опять жемчуг. Другими же вещами ценными, парчой в кусках, чернолисьими мехами, мехами собольими, персидскими тканями, серебром в ломе, набило на всяные мешки, позволил надюжева чалова мерина, и того мерина велел ставить всегда у знамени своего отряда. Ночью Клал пан Москевич те мешки под голову. Из Москвы шли на северо-запад разоренными местами. Вышли на реку Шошу. Тут прежде город был Микулин. Теперь торчала одна церковь. Пошли дальше. Деревни пустынные. Пробовали в избах печи и изолу. В иных местах горяча недавно убежали люди. Избы стояли в больших зимних лесах в белых снеговых шапках, тихо кругом, будто теми шапками уши закрыты. Внутри избы черной топится без труб. Вышли на Волгу, стали грабить между питью русскими городами, между Старицей, Ржевом, Погавеловом, Волочком и Козельском. Ночевали раз в селе, называемом Роднёю. Село большое, дворцовое, людей не видно, собаки не брешут, а на дорогах помет конской еще не промерз. Крестьяне, жившие в родне, вместо всякой иной повинности обязаны были ставить на царскую кухню капусту. В каждой избе было по две-три катки квашеной капусты, приправленной чесноком и анисом. Есть капуста резаная, есть капуста головами, есть зеленая капуста сахара, И внутри качна вращён огурец, и он зимой зелёный. Сверлили дворы пиками, искали зерновые ямы, нашли. По запаху искали хлеб печёный, тоже нашли. Жалмёры не могли досыта наесть. Водка была с собой, пили водку с ржаным хлебом, с капустой и с зелёным огурцом. Пили до вечера, разделись. Раздетые ночью встали и опять ели и пили. Кругом тихо. На избах шапки снеговые, дорогу замело, снега кругом рыхлые. Спали в тишине. Ночью началась стрельба на краю деревни и крики. Оказалось, крестьянский отряд, звали тех людей шиши, крадучись следовал за ротой Москевича, и под самое утро, когда в небе звезда показалась названная в честь Пресвятой Богоматери Марии, а восток разовил напали шиши на отряд. Морскийч спал на палатях над печью. Печку вытопили жарко амбарными дверми. Прыгнул Морскийч с палатией, с сема, сабле при себе. Вскричал страсонок: "С просонок, седлай штаны, натягивай коней". Но было уже некогда. Русские пришли на лыжах А кони панские в снегу проваливались. Били мужики гусар дубинками, кололи ножами. Отстреливались от них паны из пистолей.